«Вам самое время уйти!» Передразнивая его, повторяет молодой человек. «Ладно». Затем поднимается, встает, неторопливо идет к двери. «До свидания, профессор обмылок! Но погодите, вы меня еще вспомните!» И уходит. «Головорез», — думает он. «Она связалась с головорезом, а теперь и я с ним связан».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 «Догадываетесь, кто это сделал?» — спрашивает слесарь. «Понятия не имею», — резко отвечает он. После этого Кудемон Мелани держится от него на расстоянии. Ничего удивительного. Если он пристажен, то и она тоже. Однако в понедельник она появляется на занятиях, и рядом с нею, откинувшись на спинку стула, засунув руки в карманы,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 Безумие виною лишь сердце было в нем, не голова. Безумие сердца. Что такое безумие сердца? Он просит слишком многого. Молодой человек был бы рад еще поднапрячь интуицию. Он это видит. Молодому человеку хочется показать, что и он разбирается кое в чем помимо мотоциклов и модной одежды. Возможно, и разбирается.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 Быстрая дрожь похоти сотрясает его. «Я был там», — думает он. Затем мотоцикл рывком уходит вперед, унося ее.